Глава пятьдесят четвертая. Краска был мною недоволен. «Какой же ты гнусняк, Гаррет, если икшаешься с таким дерьмом собачьим, как Туп». «Он не так уж плох, мы старые друзья, ты разве не знал? У нас общее дело. Новый порядок называется. У меня не получилось, как у Ставленька Тупа Шустера, новый порядок». «У тебя трудности с новым порядком?» «У меня трудности с тобой». Тебя наняли кое-что сделать. Ты не делаешь ничего. Ты ошибаешься? Хотя вы навязали мне деньги, я не оговорил конкретные условия. Я не отказываюсь от работы. Но прежде надо закончить парочку других дел. Так что привет. Нет. Тебя нанял чёда, и работа срочная. Это у тебя единственное задание. Вот чёрт. Опять двадцать пять. Ты давно со мной знаком, Краск? Достаточно давно. Знаешь, что ты можешь сколько хочешь строить рожи и играть мускулами, а я буду все равно делать по-своему. Я тебе сказал, мне надо закончить работу. Жди, пока подойдет твоя очередь, как все нормальные люди. Не буди во мне зверя, Гаррет. Эх, неплохая мысль. Я всегда так действую на людей. Особенно на тех, которые лезут без очереди и думают, что они заслуживают особого внимания. Если он собирается мне что-то сделать, пускай сделает при всех какую-нибудь глупость. Послушай, подойди поближе. Я хочу, чтобы ты понял, как я страдаю от того, что пришлось тебя огорчить. Я пришел сюда, чтобы нежно предупредить тебя, Гаррет. Просто так сказать, попенять тебе на ошибки. Но теперь я чувствую, что нам надо куда-нибудь пойти и поговорить. Какой ты хитрый, Краск. Вдруг откуда-то появился Туп. «Почему бы нам всем вместе не посидеть здесь, на ступеньках, как старым друзьям?» «Отвали, задница!» — ответил Краск. «Не твое дело, о чем мы говорим. Может, ты и прав. Может, я интересуюсь совсем другим». Туп поднялся на несколько ступеней, уселся на каменный барьер, идущий по краю лестницы и помахал рукой. Из толпы вышел человек. «Даже я был ошеломлен». Человек возник как будто ниоткуда. — Ну, Маргун? Маргун ответил. — Мы убрали карету, арестовали троих. — Ну, что ты на это скажешь? Краск не смотрел на Тупа. Он обратился ко мне. — Что происходит, Гаррет? — Ты знаешь столько же, сколько и я. Туп сказал. — Спускайся, Краск. — Черт, из два. Что за фокусы? Туп улыбнулся. — Времена меняются, Краск. «Я ждал, когда это случится». Он поднял на меня глаза, на губах играла злая улыбка. «Мы с Краском старые знакомые. Из одной округи. Одно время служили в контарде в одном подразделении. У нас много общих воспоминаний». Краск неловко переминался с ноги на ногу. Напряжение в голосе тупо свидетельствовало о старых счетах. Краск чувствовал себя неуверенно. Казалось, что-то и впрямь изменилось. «Только тронь меня туп. Костей не соберешь». «Сомневаюсь. Я уже сказал, времена меняются. Друзей у тебя все меньше. Я ждал. В тот день, когда меня произвели в капитаны, я присмотрел для тебя в Альхар особую камеру. Я ищу предлог, чтобы тебя туда поместить. И надеюсь, если ты будешь сопротивляться, переломать тебе кости». «Я не знаю, почему так получается». но почти все заключенные, отмеченные в списке стражи, как пятьдесят самых злостных преступников, покончили с собой. Может, в тюрьме с ними грубо обращались? Туп подмигнул мне и сказал. «Спасибо, Гаррет. Я почти забыл, что должен расквитаться с этим олухом». Краск скорчил самую страшную рожу, на какую был способен. «Рвешься сыграть в ящик, Гаррет? Со мной шутки плохи». Мне терять нечего, ведь вы хотели пришить меня и дочку большого босса, как только я ее найду. Ой, месь, город! Ты думаешь, я слабак по твоим меркам? Но неужели ты считаешь, что я болван? Краска готов был ломать и крушить все вокруг. Мой план привести его в бешенство сработал, только один из подчиненных тупо вышел из толпы и стукнул Краска сзади по голове дубинкой, похожей как две капли воды на мою. Первая попытка не удалась. Краск не упал. Полицейский секунду удивленно рассматривал свой инструмент. Затем, прежде чем Краск пришел в себя, человек тупо врезал ему раз пять по настоящему и удостоверился, что добился желаемого результата. Толпа, идущая по лестнице, расступилась. Забавно, никому не пришло в голову позвать стражу. Туп спросил: "Как вы считаете, убрать его отсюда? Пускай садлер поломает голову, вычисляя, что случилось с его дружком." Вы не боитесь их мести? Теперь нет. Туп улыбнулся. Появился Шустр. Не знаю, почему, но мне казалось, что Шустр будет наиболее опасной фигурой в страже при новом порядке. Мы запрем краска на несколько дней. Просто пускай посмотрит, каково ему придется. И процессия стала удаляться. Я тревожился за Тупа. У него могут быть крупные неприятности. Возможно, он и подыскал камеру для краска. Но мне трудно было себе представить, что Краск будет в ней сидеть, каковы бы ни были планы Руперта. У большого босса длинные руки. Едва лишь Садлер узнает, что Краск попал в беду. Колеса завертятся. И все же. Я взглянул на Шустера. Туп создавал собственную тайную полицию и очень быстро. Возможно, с наилучшими намерениями, но если он будет откалывать такие номера, как этот с Краском, то втянется в опасную игру.